«Тридцать! И никто не знает погребение его до сего дня». Дворим 34, 6. Последние двенадцать стихов Торы описывают смерть Моше. Дворим 34. Он восходит на гору Фазги, пизга, возвышающуюся над Израилем. «Вот страна, говорит Бог, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Иакову, сказав, потомству твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но туда не войдешь. Следующие стихи описывают смерть Моше, его похороны в стране муаф где, никто не знает, место погребения его до сего дня. Лучшее объяснение того, почему скрыта могила величайшего из когда-либо живших евреев принадлежит философу Вальтеру кафману считавшему, правда, себя еретиком. Моше... Ушел, чтобы умереть в одиночестве, чтобы никто не знал его могилы и не поклонялся ей, или не придавал значения его бренному телу. Живя в Египте, он знал, как склонны люди к подобным предрассудкам. Уходя умирать в одиночестве, он мог бы оставить свой народ с мистической тайной, с мыслью, что он не умер, но поднялся на небо, с сознанием, что он бессмертен, божественен. Вместо этого он создал прочный человеческий образ, Он оставил свой народ с мыслью о том, что, будучи несовершенным человеком, он не получил разрешения вступить в землю обетованную, но поднялся на гору, чтобы увидеть ее перед смертью. Евреи оказались столь верны его духу, что никогда не поклонялись ему. Евреи подарили миру, так это не Моше или какую-нибудь другую личность, а идею о Боге и человеке. Сердце Моше разбилось бы, если бы он подумал, что его потомки будут строить его честь храмы, делать из него икону или возносить на небеса. То, что он не был обожествлен, как, скажем, Ешу, Будо, Конфуции или фараоны, одно из значительных проявлений идеи о Боге и человеке в Библии. Даже смертью своей Моше, слуга Господа и евреев, продолжает служить Богу и еврейскому народу.